Глава 27 Моя мать была провидицей. Именно из-за ее дара она оказалась в заключении. Отец считает, что она со временем просто сошла с ума, доверяя своим видениям. Она сказала ему, что если я стану правителем, то наше королевство будет повергнуто в хаос. Но отец не мог позволить моему брату стать наследником, потому что он не обладает родовой магией. И настоял на том, что ее видения обычно расплывчаты и зависят от множества факторов. Они и правды довольно часто не сбывались, поэтому он решил не воспринимать слова матери всерьез. Тогда она подсыпала яд ему в еду на утро, когда отец должен был объявить меня наследником. Без этого объявления престол достался бы Ремису, моему старшему брату по праву первенца, и она хотела этому помешать. А эти видения. Они как появляются?» Пытаясь переварить услышанное, я спросила Рэя. «Чаще всего во сне. Но есть четкое разделение между обычными снами и видениями. Это сложно объяснить, я долго не придавал этому значения». «А может быть так, что ее видения были правдой?» Немного встревоженно спросила я. Рэй ненадолго задумался, а затем кивнул. «Теоретически это возможно». но она слишком мало сведений предоставила, зациклилась на том, что это может произойти, вот и все. Мне нужно было время, чтобы обдумать сказанное, и я была благодарна за то, что Рэй предоставил его мне без лишних слов. А то, что это именно видение, а не чей-то морок, вы проверяли? Неуверенно предположила я. То, что моя мать была провидицей, точно доказано. А вот я... Так вот, то, что она провидится, и могло послужить подспорьем для подобных ложных видений. Морок же тоже наслать во сне можно. Я бы сказала, даже легче. Сейчас мы, конечно, это уже не проверим». «Ты права, я как-то не подумал об этом. Да никто тогда не подумал, если честно». Теперь на лице Рэя отпечатался глубокий след задумчивости. Думаю, на это и был расчёт. Кто усомнится в правдивости слов королевы-провидицы?» Она могла, сама того не подозревая, стать инструментом в чьих-то руках. Следует проверить всех, кто служит в замке с тех времен Быть может, они до сих пор у власти или стремятся к ней. Это, конечно, разумно, но давай отложим все эти дела на потом. Я обещаю, что не оставлю твою догадку без должного внимания. Но у нас сегодня на целый день свидание, поэтому все таки давай не будем о грустном. К тому же мы почти на месте. Так бы в подтверждение его слов экипаж вскоре остановился. Откуда Рэй это знала, осталось для меня загадкой, ведь окна внутри все так же были темными. «Как выйдешь, иди в кофейню, к которой мы подъехали. Тебя проводят за столик на имя Ариадной Кельси. Заказ уже сделан на двоих, а когда его принесут, один браслет». Я кивнула, искренне не понимая, зачем все это необходимо, но решила просто не спрашивать, а сделать так, как Рэй сказал. Пока все это было больше похоже на какую-то тайную операцию. Внутри оказалось довольно уютно, но слишком обыкновенно. Рэй заказал, оказывается, завтрак на двоих и отвар с десертом. Когда все принесли, я, как Рэй сказал, застегнула на запястье браслет, а примерно через пять минут в кресле предо мной появился Рейган. Отлично, все работает. Если не знать, что ты здесь сидишь, тебя и не найти. На его лице красовалась широкая улыбка. Отчего мне даже стало как-то не по себе. Давно я его таким не видела. Давай позавтракаем, а затем нас ждет небольшая прогулка. Мы ведь сейчас на окраине города? Предположила я, судя по постройкам, которые успела увидеть. Именно. Улыбнулся он. Всего 20 минут, и мы будем за его пределами. Надеюсь, ты не против того, чтобы прогуляться? Я кивнула головой и приступила к завтраку. После разговора во время дороги меня не покидало тревожное чувство о том, что все как-то не так, но я старалась отмахнуться от этих мыслей, ведь Рэй действительно старался подготовиться к сегодняшней прогулке. Правда, то, что он был без тростия, меня не обрадовало. «Рэй, а это точно ты, а не Фель?» — неуверенно спросила, заглядывая в его глаза. «Помнишь запах, о котором ты говорила?» Он проявляется на каждом человеке по-своему. Если ты чувствуешь его в моем присутствии, значит, это точно я. Его объяснение меня удовлетворило и даже немного успокоило. Теперь я точно знала, как в случае чего смогу отличить настоящего Рэя. Поели мы в тишине и в пределах города шли тоже неспешно. Я опиралась на предложенный локоть принца, и сейчас чувствовала себя в безопасности, как никогда раньше. Стоило нам оказаться за пределами города, как Рэй вновь начал разговаривать со мной, расспрашивая о том, чем я занималась в академии, пока его не было, и как проходят мои будни во дворце, не надоедают ли придворные. «Признаться честно, я за все время пребывания на отборе придворных вообще не видела», задумчиво произнесла я. «Вот как». «Значит, они все таки выполняют свое обещание не мешать вам». Рэй кивнул своим словам и добавил. «Потерпи еще чуть-чуть, мы почти на месте». «Ты сам-то как? Почему трость с собой не взял?» Алия с утра наложила на меня довольно мощные чары, которые должны снизить нагрузку на ногу. «На экипаже туда не проберешься, а верхом ты не ездишь, поэтому остается лишь прогуляться». Мы действительно шли вдоль узкой дорожки среди полей. Солнце еще не успело войти в силу, поэтому жары особо не чувствовалось. Спустя минут двадцать на горизонте показалась небольшая хижина, и, судя по всему, именно к ней мы и направлялись. Оказывается, нас встречали. «Доброе утро, господин Рейган!» Мужчина в годах склонил голову, а затем протянул Рею огромную корзину. Все готово?» Загадочно спросил рейна на что мужчина вновь утвердительно кивнул. «Мы зашли внутрь. Хижина внутри казалась еще меньше, чем снаружи. Здесь находились кровать, очаг, стол и стул, необходимый минимум для жизни». Мужчина раскрыл две створки, которые являлись полом. И перед нашими глазами появилась лестница, края которой не было видно, а я заметно занервничала. Рей поцеловал меня в макушку — и первый ступил туда, протянув мне руку. «Не переживай я с тобой. все будет хорошо». Его уверенность передалась мне, и я, вложив свою руку в его ладонь, пошла за ним следом. Тяжёлые створки за нами закрылись, и я увидела, что лестница освещена тусклым светом множества магических огней. Глаза быстро привыкли к полумраку, беспокойство ушло. Лишь шаги гулким эхом раздавались, Отскакивает от стен. Не знаю, сколько мы спускались, но перспектива подъема обратно меня совсем не радовала. В конечном итоге мы дошли до занавеса из живых растений. А когда Рэй его отодвинул, меня на мгновение ослепило ярким светом, что был скрыт за ним. Придя в себя, я стала изумленно оборачиваться по сторонам. Шум водопада, переливы воды и пение птиц слились в вереницу мелодии, передающей ритм жизни этого места. Неспешные моменты умиротворения и счастья таились среди пещеры, в которой мы оказались. «Откуда вода?» — задала я первый интересующий меня вопрос, на что Рэй доброжелательно улыбнулся. «Над нами озеро. Вода понемногу пробивается вниз и собирается здесь в небольшой водопад. Через это озеро попадает в подземные потоки и вновь выходят наружу, но уже где-то в других местах. Без поддерживающей магии здесь, конечно, тоже не обошлось. Это место показал мне когда-то мой дед. Здесь он сделал предложение моей бабушке. Она была его истинной парой. Так вышло, что ближе всех в семье для меня был именно он. И этот чудесный тайник, можно сказать, перешел мне от него по наследству. Ты первая, кому я показал это место. Словары меня приятно тронули, И мы, наконец, сделали шаг внутрь, погрузившись в это великолепие. А что в корзине? Не удержалась от любопытства, надо же пользоваться его разговорчивостью сегодня. Наш обед. Он улыбнулся, приоткрыв ее, и до меня тут же донёсся умопомрачительный запах чего-то очень вкусного. Надеюсь, ты не против провести тут весь день? Как я вообще могла от такого отказаться? Конечно, я кивнула, не веря своему счастью. Не просто день вместе, но еще и в таком волшебном месте. Пока Рэй раскладывал вещи на берегу озера, я решила немного осмотреться. Вода оказалась, на удивление, очень теплой, и я увлеклась разглядыванием разных рыб. То и дело, снующих из стороны в сторону. Они абсолютно не боялись меня, и пару раз даже удалось вскользь их коснуться. А когда я развернулась посмотреть, как там обстоят дела у Рэя, то вновь оказалось шокированно увиденным. Корзина была явно зачарованная, потому что на озере организовался самый настоящий лагерь. Ширма, место для небольшого костра, палатка и просторное покрывало с несколькими коробками, от которых, как подсказывал мой желудок, исходил тот самый аппетитный аромат. «Ари, если ты не против, то у меня для тебя есть еще один сюрприз». С хитрой искрой в глазах произнес Рэй. Я выжидательно смотрела на него, в надежде, что он расскажет все без наводящих вопросов, и он все-таки сдался: Если ты хочешь, мы сможем остаться здесь на ночь. Я понимаю, что для леди спать в таких условиях не очень удобно, да и палатка все-таки одна. Обещаю, твоя честь не будет задета. Как бы невзначай добавил он, а я чего-то ужасно покраснела. отводя взгляд.